Но сделал это сознательно. И теперь радует, что он в городе с папой слушает лекции в молодежном клубе. А Мефодий Сераштанов совсем иной. Он гораздо старше Быстракова и числа тех, над кем природа долго не мудрила. Высокий, широкоплечий, с грудью богатыря. Ходит в развалку, говорит тихим голосом. И кажется, что он делает это нарочно, чтобы сдерживать свой могучий бас. Застенчив, как девушка, Глаза светлые, с синью и добрые. Предан товарищем, берет под защиту слабых. С ним я тоже занималась. В отличие от Бострыкова, к наукам туговат. Но то, что усвоит, по-видимому, запоминает навсегда. Считает, что рожден для жизни в деревне. Мечтает работать на машине. Хоть сам еще слабо представляет, какая это будет машина. «Чтоб делала все за человека», — говорит. Дружба с этими парнями принесла мне много отрадных часов. Я видела, как пробуждается в них интеллект, складываются взгляды, как расширяется представление о жизни. Пишу в будущее, даю отчет людям, которые придут после нас. Пусть знают, как все было. И пусть помнят, что их счастье рождено очистительной борьбой революции, Враги которые не давали нам никакой пощады. К началу полевых работ колхоз нашей деревни объединил всех крестьян. Оставался на положении единоличника один Михей Колупаев. И, конечно, поп. Среди песочинских мужиков оказалось несколько бывших коммунаров, ходивших за новой долей новосюган вместе с отцом Алексея Бострыкова. В них жила тяга коллективной жизни, которую они знали по своему опыту. С мужицким упорством они зазывали соседей в колхоз. Тогда было рано, когда Роман Бастроков увел нас на Лосюган. Теперь самое время. Жить дальше в одиночку нельзя. И крестьяне им верили, шли в колхоз охотно, хотя слухов хватало. Поп и Михей Колупаев Старались изо всех сил, подбросили однажды мне записку, оскорбляли, грозили расправой, требовали не лезть в крестьянские дела, заниматься только школой. Но ничего они этим не достигли. На собрании женщин и молодежи я зачитал их гнусную почкатню Это еще больше раскалило ненависть к ним. Поджог скотного двора, гибель 22 дойных коров довершили все, каждому... Ясно стало. Либо враги разорят колхоз, вергнут людей в еще большую нищету, либо нужно их убрать из деревни. Я поставил этот вопрос на закрытом комсомольском собрании. Предложение нашей ячейки о выселении из песочной Папа и Михея Колупаева единодушно поддержали собрание бедноты, собрание женщин, собрание молодежи. С этими документами мы с Мефодием Сироштановым поехали в район. Вскоре оттуда пришло решение райисполкома, Папа и Михея Колупаева выселить из песочной специально отведенные для кулаков отдаленные места. Назначить уполномоченным по выселению Скобееву Прасковью Тихоновну. Далее указывались сроки исполнения решения. «Сказать, что при получении этого известия не дрогнуло мое сердце, значило бы солгать». Я сильно взволновалась, но, взяв себя в руки, я подумала. Ну вот, панка, ты мечтала когда-то о баррикадах. Твоя мечта сбылась. Революция ставит тебя на такой участок, важнее и острее которого в настоящее время нет. Покажи, на что ты способна, и убедись, можешь ли соединять революционные слова с революционным делом. Однажды ночью Поп с Пападью и дочерью бежали из песочной в неизвестном направлении. Остался Колупаев. И вот я направилась к Михею, в его большой дом, пропитанный какими-то кислыми, затхлыми запахами. Хозяин встретил меня учтиво, даже с некоторым подобострастием, но с явным испугом. Его костистое лошадиное лицо покрылось розовыми пятнами, глаза стали настороженными и злыми, Конечно, он понял, что я пришла к нему неспроста. Вероятно, он уже знал от кого-то из своих лозунчиков, что поставлен вопрос о ликвидации его как класса. Михей Клупаев стал приглашать меня в горницу, но в это время вошли представители сельсовета, колхоза и комсомольской ячейки, которые чуть приотстали от меня.